«Да, это куда приличнее, чем шнапс. Тут вообще пить невозможно. Но куда деваться?» «Ты извини, что я так некультурно. Сейчас стаканы достану». Чепурнов снова ковырялся в буфете, извлекал посуду. «Вообще-то я рад, что ты заглянул, Алекс», — пробурчал он. «Когда еще со своим человеком посидеть удастся? А выспаться еще успеем. Соседи-то не разбудим?» Олег кивнул на стенку.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 Олег неторопливо открывал банку, украдкой наблюдал за Чепурновым. Тут ногой придвинул стул, выставил стаканы. «Ну что, приятель, давай употреблять. Не часто в такой приятной компании посидеть удается. Где добыл такое пойло?» «Да там уж нет», — ответил Олег. «Места знать надо, Глеб». «А ты, пронырливый парень, погляжу», — сказал Чепурнов, наполняя стаканы.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 Олег схватил его за ворот, тряхнул. «Меня не волнует твоя история болезни. Времени нет. Пора переходить к делу. Куда направляется барон? Что он увозит?» Чепурнов понятия не имел, что увозит фон Гертенберг. Он рад был бы поделиться знаниями, но не располагал таковыми. У барона были музей, библиотека, большая коллекция живописи и других предметов искусства. Были какие-то безделушки...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 Было действительно пустынным, пока еще не интересным ни советом, ни западным союзникам. Береговая полоса изрезанная, сложная. В прибрежной зоне много островов, где легко укрыться и набраться терпения. Дело явно того стоит. Ирицин действовал примерно так, как по танину и описывали знающие люди. Неплохая сыворотка правды. Чепурнов далее был бесполезен.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 Чепурнов уже пил из нее. Горлышко было заткнуто скрученной бумагой. «Ну и куркуль, же вы, господин шпион! А вот шнапс — именно то, что мне сейчас надо!» Он сбегал в туалет, вылил половину содержимого из бутылки, вернулся, поставил ее на стул. Потом Олег кое-что добавил для правдоподобия, поползал с тряпкой по полу, затирая следы преступления — Припрятал все, что говорил о присутствии собутыльника, вторую ложку, стакан. Потанин полюбовался садийным, проверил, все ли предусмотрел. Покойник растекся по столу. Изо рта его вывалилась некая липкая субстанция, Еда, остатки выпивки. Подавился, потребляя в одиночку. Может, сердцем плохо стало. Главное все отрицать, делать недоуменное лицо. Свет пришлось оставить включенным,